Глава восемнадцатая. Мюнхенская зима. Тридцатого сентября Чехословакия склонилась перед мюнхенскими решениями. Мы хотим, сказали чехи, заявить перед всем миром о своем протесте против решений, в которых мы не участвовали. Президент Бенаш вышел в отставку потому, что он мог бы оказаться помехой развитию событий, к которому должно приспосабливаться наше новое государство. Беннеш уехал из Чехословакии и нашел убежище в Англии. Расчленение чехословацкого государства шло в соответствии с соглашением. Однако немцы были не единственными хищниками, терзавшими труп Чехословакии. Немедленно после заключения Мюнхенского соглашения 30 сентября польское правительство направило чешскому правительству ультиматум, на который надлежало дать ответ через 24 часа. Польское правительство потребовало немедленной передачи ему пограничного района Тешин. Не было никакой возможности оказать сопротивление этому грубому требованию. Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания. В 1919 году это была страна, которую победа союзников после многих поколений раздела и рабства превратила в независимую республику и одну из главных европейских держав. Теперь, в 1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и США – которые вернули их к единой национальной жизни и в помощи которых они должны были скоро так сильно нуждаться. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. В момент кризиса для английского и французского послов были закрыты все двери. Их не допускали даже к польскому министру иностранных дел. Время. Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в период мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшие из храбрых слишком часто руководили гнуснейшими из гнусных. И все же всегда существовали две Польши. Одна из них боролась за правду, а другая присмокалась в подлости. Нам еще предстоит рассказать о неудаче их военных приготовлений и планов, о надменности и ошибках их политики, об ужасных боях и лишениях, на которые они обреклись себя своим безумием. Однако мы всегда найдем у них вечное стремление бороться с тирании и готовность переносить с узурмительной твердостью все мучения, которые они вечно на себя навлекают. Венгры также были несколько причастны к Мюнхенскому совещанию. Хорти побывал в Германии в августе 1938 года, но Гитлер проявил большую сдержанность, хотя он долго беседовал с регентом в Венгрии в днем 23 августа. Он не сообщил ему сроки намеченных им действий против Чехословакии. Ему самому времени неизвестно. Всякий, кто захочет участвовать в пиршестве, должен помочь в его приготовлении. Однако час пиршества не был сообщен. Впрочем, теперь Венгры выдвинули свои претензии. Сейчас, когда мы все пережили годы сильнейшего морального и физического напряжения и трудов. Нелегко нарисовать для нового поколения картину страстей, которые разгорелись в Англии в связи с Мюнхенским соглашением. Среди консерваторов в семьях и среди ближайших друзей возникли такие конфликты, каких я никогда не видел. Мужчины и женщины, которых связывали давние партийные, светские, семейные узы, смотрели друг на друга с гневом и презрением. Разрешить этот спор не могли ликующие толпы, которые приветствовали Чемберлена по пути с аэродрома или на Даунинг-стрит и окрестных улицах. Его не могли разрешить и усилия партийных организаторов. Мы, оказавшиеся в то время в меньшинстве, не обращали внимания ни на насмешки, ни на злобные взгляды сторонников правительства. Кабинет был потрясен до основания, но дело было сделано, и члены кабинета поддерживали друг друга. Только один министр поднял свой голос. Военно-морской министр Дафф Купер отказался от своего высокого поста, которому он придал особое достоинство мобилизации флота. В тот момент, когда Чемберлин господствовал над подавляющей частью общественного мнения, Дафф Купер пробился через ликующую толпу, чтобы заявить о полном несогласии с ее вождем. При открытии трехдневных прений по вопросу о Мюнхене Он произнес речь о своей отставке. Это было ярким эпизодом в нашей парламентской жизни. Дав Купер говорил легко, без всяких записок, и в течение сорока минут держал в своей власти враждебное большинство своей партии. Лейбористам и либералам, которые были яростными противниками правительства того времени, было легко аплодировать ему. Это была ссора, раздиравшая партию Тори. Некоторые из высказанных им истин необходимо привести здесь. Все это время существовало глубокое разногласие между премьер-министром и мной. Премьер-министр считает, что Гитлеру нужно обращаться на языке вежливого благоразумия. Я полагаю, что он лучше понимает язык бронированного кулака. Премьер-министр доверяет доброй воле и слову Гитлера, хотя когда Гитлер нарушил Версальский договор – Он обещал соблюдать Лакарнский. Когда Гитлер нарушил Лакарнский договор, он обещался больше ни во что не вмешиваться и не предъявлять дальнейших территориальных претензий в Европе. Когда он силой вторгся в Австрию, он уполномочил своих подручных дать авторитетные заверения, что не будет вмешиваться в дела Чехословакии. Это было менее шести месяцев назад. И все же премьер-министр считает, что он может полагаться на довероверосовесть Гитлера. Долительные прения не уступали по силе страстям, бушевавшим вокруг проблем, поставленных на карту. Я хорошо помню, что буря, которой были встречены мои слова, мы потерпели полное и абсолютное поражение, заставила меня сделать паузу, прежде чем продолжать речь. Многие искренне восхищались упорными и непоколебимыми усилиями Чемберлена сохранить мир и его личными трудами в этом деле. В нашем рассказе невозможно не отметить многочисленные просчеты и неверные оценки людей и фактов, на которых основывался Чемберлен. Однако мотивы, которыми он руководствовался, никогда не вызывали сомнений, а путь, по которому он шел, требовал величайшего морального мужества. Этим качеством я воздал должное два года спустя в речи после его кончины. Палата общин. 366 голосами против 114 одобрила политику правительства Его Величества, которая во время недавнего кризиса предотвратила войну. Тридцать или сорок несогласных с правительством консерваторов могли только выразить свое неодобрение, воздержавшись от голосования. Так мы и сделали дружно и официально. В своем выступлении я сказал: «По-моему, если бы чехов предоставили самим себе Если бы им сказали, что они не получат помощи от западных держав, они могли бы добиться лучших условий, чем те, которые они получили в результате всех этих колоссальных пертурбаций. Вряд ли условия могли быть хуже. Все кончено. Молчаливая, скорбная, покинутая, сломленная Чехословакия скрывается во мраке. Она во всех отношениях пострадала от связей с Францией, чьей политикой она так долго руководствовалась. Я нахожу невыносимым сознание, что наша страна входит в орбиту нацистской Германии, подпадает под ее власть и влияние, и что наше существование начинает зависеть от ее доброй воли или прихоти. Именно чтобы помешать этому, я всеми силами настаивал на укрепление всех твердынь обороны. Во-первых, на своевременном создании военно-воздушных сил, которые превосходили бы любые другие, способные достигнуть наших берегов. Во-вторых, на сплочение коллективной мощи многих стран. И в-третьих, на заключение союзов и военных конвенций, конечно, в рамках устава, для того, чтобы собрать силы и хотя бы задержать поступательные движения этой державы. Все это оказалось тщетным. Однако народ должен знать правду. Он должен знать, что наши обороны недопустимо пренебрегали и что она полна недостатков. Он должен знать, что мы без войны потерпели поражение, последствия которого мы будем испытывать очень долго. Он должен знать, что мы пережили ужасный этап нашей истории, когда было нарушено все равновесие Европы и когда на время западным демократиям вынесен ужасный приговор. Тебя взвесили и нашли легковесным. И не думайте, что это конец. Это только начало расплаты. Это только первый глоток, первое предвкушение чаши горечи, которую мы будем пить год за годом, если только мы не встанем, как в старе, на защиту свободы вновь обретя могучим усилием нравственное здоровье и воинственную энергию. После того, как прошло чувство облегчения, вызванное Мюнхенским соглашением, Чемберлен и его правительство столкнулись с острой дилеммой. Премьер-министр сказал. Я верю, что это будет мир для нашего времени. Однако большинство его коллег хотело использовать наше время для скорейшего перевооружения. На этой почве возник раскол в кабинете. Чувство тревоги, вызванное мюнхенским кризисом, яркое разоблачение наших нехваток, в особенности нехватки зенитных орудий, требовали решительного перевооружения. Возникло сильное движение за энергичное перевооружение. Оно, конечно, подвергалось критике со стороны германского правительства и, вдохновленные им, печати. Однако насчет мнения английского народа не могло быть сомнений. Радуясь тому, что премьер-министр спас нас от войны, громкими аплодисментами приветствует мир народ в то же время остро ощущал потребность в оружии. Все военные министерства выдвинули свои требования и указывали на тревожные нехватки, выявшиеся во время кризиса. Кабинет пришел к приемлемому компромиссу, решив вести всю возможную подготовку, не нарушая торговли страны и не раздражая немцев и итальянцев мерами широких масштабов. 1 ноября совершенно ничтожная личность доктора Гаха был избран на вакантный пост президента остатков Чехословакии. В Праге пришло к власти новое правительство. Положение в Европе и во всем мире. заявил министр иностранных дел этого несчастного правительства не таково, чтобы мы могли надеяться на период спокойствия в ближайшем будущем. Гитлер придерживался того же мнения. Официальный дележ добычи был произведен Германией в начале ноября. Тешин так и остался оккупированным Польшей. Словаки, которых Германия использовала как пешку на шахматной доске, получили ненадежную автономию. Венгрия получила кусок мяса за счет Словакии. Когда вопрос об этих последствиях Мюнхена был поднят в палате общин, Чемберлен пояснил, что французское и английское предложение о международных гарантиях Чехословакии, которое было сделано после заключения Мюнхенского пакта, касалось не существующей границы этого государства, но лишь гипотетического случая неспровоцированной агрессии. «В настоящее время, — сказал он весьма хладнокровно, — мы просто являемся свидетелями пересмотра границ, установленных Версальским договором». Пересмотр идет, и что касается венгерской границы, то Чехословакия и Венгрия согласились считать окончательным арбитраж Германии и Италии. Спорили о том, кто больше выиграл в силе за год, последовавший за Мюнхеном, Гитлер или союзники. Многие люди в Англии, знавшие о нашей беззащитности, испытывали облегчение, когда с каждым месяцем развивались наши воздушные силы и приближался выпуск самолетов типа Харри Кейн и Спидфайер. Число искадрили росло, как и количество зенитных орудий. Точно также общие темпы подготовки промышленности к войне продолжали ускоряться. Однако какими бы неоценимыми ни казались эти достижения, они были пустяками по сравнению с могучим ростом вооружений Германии. Как уже разъяснялось и выше, производство вооружения по общеннациональному плану задача требующая четырех лет. Первый год не дает ничего, второй очень мало, третий много, а четвертый изобилие. Гитлеровская Германия в этот период переживала уже третий или четвертый год интенсивной подготовки в таких жестких условиях, которые были почти равны условиям военного времени. Англия, с другой стороны, двигалась вперед без стимула срочности, при более слабых импульсах и в значительно меньших масштабах. В 1938-1939 годах все военные расходы Англии достигли суммы. 304 миллиона фунтов стерлингов. Примечание. 1937-1938 годы. 234 миллиона фунтов стерлингов. 1938-1939 годы. 304 миллиона фунтов. 1939-1940 годы. 367 миллионов фунтов. Примечание автора. Расходы Германии равнялись по меньшей мере полутора миллиардам фунтов. В этот последний год перед войной Германия выпускала, вероятно, по крайней мере вдвое, а может быть и втрое больше оружия, чем Англия и Франция взяты и вместе. Ее большие танковые заводы, вероятно, уже перешли к работе на полную мощность. Поэтому немцы получали оружие гораздо быстрее, чем мы. Покорение Чехословакии лишило союзников чешской армии из двадцати одной регулярной дивизии пятнадцать или шестнадцать уже мобилизованных дивизий второго эшелона, а также линии чешских горных крепостей, которые вне Мюнхена требовала развертывание тридцати германских дивизий, то есть основных сил мобильной и полностью подготовленной германской армии. По свидетельствам генералов Гальдера и Йодля. Во время Мюнхенских переговоров на Западе оставалось только 13 германских дивизий, из которых лишь пять состояли из кадровых солдат. Беспорно, что из-за падения Чехословакии мы потеряли силы равные примерно 35 дивизиям. Кроме того, в руки противника попали заводы Шкода, второй по значению арсенал Центральной Европы. который в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года выпустил почти столько же продукции, сколько выпустили все английские военные заводы за то же время. В то время как вся Германия трудилась под усиленным нажимом, почти равным напряжению военного времени, французские рабочие еще в начале 1936 года добились желанной 40-часовой недели. Еще более катастрофическим было изменение в соотношении сил французской и германской армий. С каждым месяцем после 1938 года германская армия росла не только по численности личного состава, числу соединений и в отношении накопления резервов, но и по качеству и зрелости. Прогресс в подготовке войск и в их опытности шел рука об руку с непрерывным ростом вооружений. Во французской армии не было подобных улучшений и роста. Ее догоняли во всех отношениях. В 1935 году Франция без помощи своих прежних союзников могла бы вторгнуться в Германию и снова оккупировать ее почти без серьезных боев. В 1936 году все еще не могло быть никаких сомнений в ее подавляющем превосходстве. Из германских источников мы теперь знаем, что То такое же положение сохранялось и в 1938 году. Именно сознание слабости заставило германское верховное командование прилагать все силы, чтобы удерживать Гитлера от каждого из успешных ударов, которые укрепили его славу. В последовавший за Мюнхеном год, который мы сейчас рассматриваем, германская армия приближалась к полной боевой готовности, хотя у нее было меньше обученных резервов, чем у французов. Поскольку источником силы этой армии служило население вдвое превосходившее по численности население Франции, полное превосходство германской армии над французской был лишь вопросом времени. Немцы имели преимущество и в моральном состоянии. Отказ от помощи союзнику, в особенности под воздействием страха перед войной, подрывает дух армии. Сознание того, что их заставляет уступить, приводит в уныние и офицеров, и солдат. В то время как в Германии уверенность, успех и сознание растущей мощи разжигали воинственный инстинкт расы, признание собственной слабости обескураживало французских военных любых рангов. Однако в одном весьма важном отношении мы начали догонять Германию и улучшать наше собственное положение. В 1938 году процесс замены английских истребителей бипланов Вроде гладиаторов, современными типами Харри Кейн, а позднее Спидфайр еще только начался. Фактически 1938 год застал нас пред скорыми отсталыми в отношении качества, и хотя в 1939 году мы кое-что сделали, чтобы ликвидировать неравенство сил, наше положение было все же сравнительно хуже, чем в 1941 году, когда пришел час испытания. В 1938 году мы были совершенно не подготовленными для отражения воздушных налетов на Лондон. Однако решающая воздушная битва за Англию была невозможна, пока немцы не заняли Францию, а также Голландию и Бельгию и не получили таким образом необходимые базы на близком расстоянии от наших берегов. Без этих баз истребители того времени не могли бы экскортировать свои бомбардировщики. Германские армии были неспособны нанести французам поражения в 1938 или в 1939 году. Колоссальный выпуск танков, с помощью которых немцы прорвали французский фронт, начал осуществляться только в 1940 году. В условиях превосходства сил Франции на западе и существования незавоеванной Польши на востоке немцы, конечно, не могли бы сосредоточить все силы своей авиации против Англии. как они смогли это сделать после того, как Францию принудили к капитуляции. При этом не принято в расчет ни позиция России, ни сопротивление, которое могла оказать Чехословакия. По всем вышеперечисленным причинам, год передышки, который был якобы выигран в Мюнхене, поставил Англию и Францию по сравнению с гитлеровской Германией в гораздо худшее положение, чем то, в котором они находились в момент Мюнхенского кризиса. Наконец нужно напомнить такой потрясающий факт: за один едиственный 1938 год Гильдер в результате аннексии присоединил к рейху и подчинил своей абсолютной власти шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч австрийцев и три миллиона пятьсот тысяч судетских немцев, всего свыше десяти миллионов подданных, работников и солдат. Действительно, страшная чаша весов склонилась в его пользу.